метров в час, она не отстает, ему становится еще страшнее. Он набирает скорость 100 километров в час, а старушка все бежит и бежит за машиной. Наконец он решает остановиться, тормозит, открывает дверцу машины и спрашивает, «Бабушка, зачем вы за мной гонитесь?» Она отвечает, «Сынок, ты мне юбку прищемил». На дороге произошла авария, приехала милиция. Из разбитой машины вылезают три пьяных мужика. Милиционер спрашивает, «Кто сидел за рулем?» Один из них отвечает, «Никто». Милиционер опять с п р а ш и е т кто сидел за рулем? я н ы отвечает, да никто, мы все сидели на заднем сиденье. Какая самая тихая машина в мире? Запорожец. Когда сидишь в нем, уши коленями зажаты. Милиционер спрашивает водителя в дым пьяного, как вы могли сесть за руль в таком виде? Мне п -п -п помогли товарищи. Как избежать штрафа на дороге? приводнем случае, когда вы едете своем автомобиле с женой. Вы проскакиваете на красный свет, звучит свисток. Потом полицейский требует ваши права. Тут же жена вступает в заранее отрепетированную роль. Так ему и надо, господин офицер, говорит она ледяным голосом. Выпишите ему штраф. Я его предупреждала, но он не слушается. Он никогда меня не слушается. Пора его проучить. Чем больше она шумит, тем лучше. Нет такого полицейского в мире, который бы не возвратил вам права, хотя бы из-за сочувствия, что вы женаты на такой змее. На обочине стоит москвич. Молодая женщина меняет колесо. Рядом останавливается другой автомобиль. Водитель, высунувшись в окно, галантно интересуется, не помочь ли ей. да помогите пожалуйста отвечает женщина только прошу вас потише в машине спит муж сталкиваются две автомашины р а з ъ я р е н н ы й водитель первой машины бросается к владельцу второй посмотрите что вы наделали к р и ч и т о н вы разбили мои зубные протезы ладно успогает т в о второй успокаивает его второй водитель поройтесь в этой коробке и он подает пострадавшему картонную коробку в которой тот обнаруживает сотни зубных протезов Порывшись в них, он находит подходящий, радостно восклицает. «Надо же, как повезло! Хорошо, что я столкнулся с д а н т и с т о м д а н т и с т о м удивляется второй. «Я не д а н т и с т Я могильщик». Новый русский едет на шикарном Мерседесе. В глухом переулке у него спустило колесо. Он вышел и стал отвинчивать колесо, чтобы поменять. Вдруг из полуподвала вылезает пьяный бомж. Бомж, сокращенное название... Без места жительства. Человек без места жительства. БМЖ. Бомж. Что, мужик, делаешь? Да вот колесо снимаю. Бомж поднимает булыжник и разбивает лобовое стекло машины. Хозяин кричит возмущенно. Ты что, сволочь, делаешь? Бомж, ну что волнуешься? Тебе колесо, мне приемник. Женщины очень непоследовательно... себя ведут во время дорожно-транспортных происшествий. Например, вчера одна дама сбила молодого человека, причем он отлетел б е д н я г а м е т р о м на 10. «И что вы думаете, — сказала водительница, — когда приехал полицейский? Она обвинила этого парня в том, что он пытался самовольно покинуть место происшествия». «Правильнее будет так. И что вы думаете, что сказала водительница, когда приехал полицейский?» И далее она обвинила этого парня в том, что он пытался самовольно покинуть место происшествия. «Жена возвращается с автомобильной прогулки. Очень взволнованная, ты знаешь, — говорит она мужу, — сегодня я встретила Алису. Это твое дело, — отвечает муж, — меня это не интересует». «Нет, так нет. Но обе машины придется сдавать металлолом». Жена сидит рядом с мужем, который ведет машину. Добавь газу. Вер, обгони его. Сбавь, не дури. Сбавь. Вер, прибавь еще. Спокойно. Спокойнее. Сильный удар потряс машину и с т а л